Глава двадцать восьмая. Я поднялся по ступенькам и был уже на середине холла, в двадцати футах от входной двери и свободы, когда услышал женский голос. «Скот? — Скотт? — Скотт Мердок, это ты? Голос был знакомым, но я не хотел оборачиваться и продолжал идти к выходу. Еще несколько шагов, и я окажусь в безопасности. Смешаюсь с толпой, собравшейся у дверей. Осталось четыре шага. Три. и тут чья-то рука схватила меня за локоть и заставила остановиться. «Скот, ты меня слышишь?» Я обернулся и сразу узнал ее. Платье была прикол эта пурпурная розочка, значок члена комитета, и я сообразил, что должен был предвидеть. Эта женщина всегда любила сады и непременно будет здесь. Именно это общее увлечение в свое время изблизило их с Грейс. «А, здравствуйте, миссис Каркаран!» — сказал я, стараясь изобразить на лице улыбку. Она была матерью Декстера, того самого подонка, с которым мы вместе играли в сквош, и мне довелось вытерпеть ни одно мероприятие по укреплению командного духа, проходившее в ее доме. «Не могу поверить своим глазам! Что ты здесь делаешь, Скотт?» «Да просто смотрю. Вспоминаю былые времена». Ее глаза остановились на моем пиджаке и не нашли там бейджик с именем, который давал бы мне право на вход. Миссис Каркаран, по-видимому, страшно хотелось спросить, как, черт возьми, я прошел мимо охранников, но все-таки она решила не поднимать этот вопрос. — Пойдем на обед, — предложила дамочка, бери меня под руку. — Мы обо всем поговорим, и я представлю тебя владельцу дома. Восхитительный человек! Ее голос заговорщически понизился. — Знает о рынках. Абсолютно все. Но я не сдвинулся с места и сказал с ноткой раздражения в голосе. Нет, спасибо, миссис Каркаран. Я как раз собирался уходить. Я уже посмотрел здесь все, что хотел. Миссис Каркаран взглянула на меня и, наверное, поняла, что этот визит для меня по-настоящему важен. Она улыбнулась. Ты прав, Скотт. Это было глупо с моей стороны. И забудь про хозяина. Если честно, он ужасный человек, а жена еще хуже. «Мнит себя декоратором!» Ее смех всегда был резким, как будто ломалось стекло, и он ничуть не изменился за эти годы. Отступив назад, миссис Каркаран оглядела меня с ног до головы. «Ты выглядишь хорошо, Скотт. Прожитые годы пошли тебе на пользу». «Вы тоже», — сказал я в ответ, покачивая головой в фальшивом удивлении. «Почти не изменились». И сам поразился, неужели ей впрямь несу всю эту муть? Но моя собеседница радостно кивнула. Лесть и иллюзии были составными частями воздуха, которым она дышала. Мы продолжали смотреть друг на друга, испытывая взаимную неловкость, ни один из нас не знал, что еще сказать. Как поживает Декстер? спросил я, просто приличия ради. Тень замешательства появилась на туго натянутой коже ее лица. «Странно, Грейс сказала мне, что написала тебе об этом. Я не знал, что моя собеседница имела в виду. Я не общался с Грейс долгие годы. О чем она должна была написать мне?» «В этом была вся Грейс». Миссис Каркаран попыталась изобразить на лице улыбку, равнодушная ко всему, что не касалось лично ее. Декстер умер, Скотт. Первое мгновение я был в полном замешательстве. Декстер был сильным, здоровым парнем. Вечно глумился над людьми и вдруг умер. Это не укладывалось в голове. Поскольку я всегда держался особняком и ни с кем не общался, а его не любили, остальные члены команды постоянно норовили объединить нас в пару. Так что мне больше, чем кому-либо другому, пришлось испытать на себе все его закидоны, швыряние ракетки и ядовитые насмешки. Мать Декстера следила за моим лицом. Хорошо еще, что не пришлось притворяться. Я действительно был ошеломлен. Она же пыталась сдержать слезы, а это было нелегко, если учесть, сколько кожи срезали ей пластические хирурги за эти годы. Я просила Грейс передать это тебе, потому что знала, что крепко вы дружили. Декстер говорил, что ты частенько приходил к нему за советом. Неужели он это говорил? «Да Каркаран был последним человеком на земле, к кому я бы обратился за советом, Господи Иисусе!» «Теперь уже мы можем быть откровенны друг с другом, да, Скотт? Ты ведь не очень ладил с остальными детьми. Декстер говорил, что именно поэтому он охотно соглашался быть твоим партнером. Не хотел, чтобы ты чувствовал себя изгоем. Он всегда был таким деликатным и заботливым». Я кивнул в знак согласия и подтвердил. Да, но эту сторону личности Декстера знали немногие. Что мне еще оставалось делать? Господи, ведь он же был ее единственным ребенком. А что с ним случилось? Он утонул, купаясь ночью один вблизи пляжного домика. Я знал этот участок берега. Там было опасно плавать даже при свете дня. Никто в здравом уме не полез бы туда ночью. Из памяти выплыли фрагменты того, что я слышал о Каркаране. Его исключили за неуспеваемость с юридического факультета, он постоянно безобразничал в пьяном виде, проходил курс реабилитации в клинике штата Юта. «Конечно, нашлись негодяи, которые злословили о Декстере, ходили всякие слухи», — пояснила его мать, но коронеры и полицейские сошлись во мнении, что это был несчастный случай. Тут мне вспомнилось, что дед Каркарана был видным юристом, Заседал в Верховном суде так, что, скорее всего, скандал попросту замяли. Если в пляжном домике и нашли какую-то записку, то наверняка потихоньку передали родителям, а они ее уничтожили. Хотя немало моих ровесников уже ушли из жизни, но это не дало мне необходимого иммунитета. Всегда думал, что и я вскоре попаду в скорбный список, но Каркаран, этот тупой сукин сын, оказался первым моим одноклассником, покинувшимся и мир. — Видимо, я даже побледнел. — У тебя лицо совсем белое, — сказала мать Декстера, касаясь моей руки, чтобы успокоить меня. — Наверное, не надо было говорить так в лоб. Но, Скотт, я даже не знаю, как правильно. Миссис Каркаран сглотнула комок, подступивший к горлу. Мне показалось, что она сейчас расплачется. Но мать Декстера, к счастью, сдержалась и взяла себя в руки. — А как ты? — поинтересовалась она. — Твой бизнес по-прежнему связан с искусством? Надо же, миссис Каркаран вспомнила ту легенду, что я создал для друзей и родных, когда поступал на работу в дивизию. Поскольку никто не должен был знать о существовании этого управления, я много месяцев выдумывал историю для своего прикрытия, пока директор окончательно не уволил меня с предыдущего места службы. Явившись однажды без предупреждения в Авалон, Я объявил Биллу и Грейс, что по горло сыт исследованиями, которыми занимался в Рент, да и сама психология мне надоела до чертиков. Я объяснил приемным родителям, «Самое важное, что они вложили в меня, — интерес к искусству. Поэтому я ухожу из Рент и буду заниматься бизнесом, связанным с европейской живописью начала XX века. Жить буду в Берлине». Мне казалось, что легенда это достаточно хороша, Она позволяла мне путешествовать по всей Европе, занимаясь своей настоящей работой, и в то же время давала повод разорвать связи со всеми знакомыми из прежней жизни. А потом меня забудут окончательно. Версия действительно оказалась вполне достоверной, если через много лет приятельница покойной Грейс задала мне подобный вопрос. Я улыбнулся. «Да, по-прежнему гоняюсь за картинами, чтобы свести концы с концами». Она критически оценила мой кашемировый свитер и дорогие кожаные туфли. Я понял свою ошибку. Из уважения к памяти Билла чересчур принарядился для этого вечера. — Подозреваю, что твои дела обстоят совсем не так плохо, — произнесла миссис Каркаран, прищурившись. Я не хотел, чтобы она думала, будто мой выдуманный бизнес идет успешно. Тогда люди станут интересоваться, почему ничего о нем не слышали. Поэтому мне пришлось пойти на крайние меры, сказать правду. «Мне повезло», — объявил я. «Может быть, вы уже слышали, Грейс завещала мне кое-какие деньги». Миссис Каркаран помолчала немного и мягко сказала, «Я бы поставила на кон все свое состояние, что Грейс этого не сделает». Да, Грейс иногда держалась отчужденно, но в глубине души она, наверное, испытывала ко мне какие-то чувства. Я бы сказала, осознавала свои обязанности, — ядовито заметила моя собеседница. Оба они уже мертвы, так что сейчас это, пожалуй, уже не имеет значения. Но Грейс никогда не хотела, чтобы ты жил с ними. С самого начала. Какие бы трудности я не испытывал в общении с приемной матерью, однако никогда не ожидал, что услышу столь резкую формулировку. Я подумал, уж не преувеличивает ли миссис Каркаран. На моем лице, по-видимому, отразилось сомнение. «Не смотри на меня так, Скотт. Я сама слышала, как Грейс сказала это примерно через неделю после твоего приезда. Мы пили кофе вон там», — она показала на лужайку возле озера. «Билл, Грейс и я наблюдали, как ты гуляешь с няней у края воды, разглядывая лебедей. Как немал я тогда был, но это запомнил. Раньше я никогда не видел таких птиц». и мне казалось, что в мире нет ничего красивее их. — Билл не отрывал от тебя глаз, — продолжала миссис Каркаран. — По правде сказать, я никогда не видела у мужчины такой любви к ребенку. Грейс это тоже заметила. Какое-то время она наблюдала за мужем, а потом очень тихо произнесла, — Я передумала, Бил. мальчик нам не нужен. Он повернулся к ней и возразил, — Ты не права, это именно то, что нам необходимо. Ребенок, а лучше несколько. чтобы вдохнуть какую-то жизнь в это место. Билл сказал это с такой решимостью, что вроде бы закрыл тему раз и навсегда, но Грейс сгнула свою линию и не думала сдаваться. По-видимому, у них было всего несколько дней, чтобы дать ответ, будут они брать тебя в свою семью или нет. Миссис Каркаран сделала паузу, чтобы посмотреть на мою реакцию. Интересно, чего она ожидала? Разве есть на свете такой человек, который не хотел бы знать наверняка, что родители его любят? Да, Грейс была опытной покупательницей, — сказал я. Хотела вернуть товар до истечения гарантийного срока. Пожилая женщина рассмеялась. Ты неизменно относишься к ситуации с юмором. Именно за это я всегда тебя и любила. Я лишь кивнул в знак согласия. А миссис Каркаран продолжила свой рассказ. Как бы то ни было, спор между ними становился все более ожесточенным, пока, наконец, Грейс не вышла из себя. «Знаешь, в чем твоя проблема, Билл?» — спросила она. «Ты по натуре носильщик. Увидишь кого-нибудь с багажом и сразу кидаешься на помощь». Грейс заявила мужу, что утром ты уезжаешь обратно и пошла в дом, мол, нужно проверить, как готовится обед. До конца дня ее больше никто не видел, Бил долго сидел молча, устремив взор на тебя. А потом сказал, "Скот будет жить в Авалоне, пока не отправится учиться в колледж. А если захочет, то и дольше. Мальчик останется, потому что так решил носильщик. А Грейс придется с этим смириться. Я не знала, что и сказать. Никогда раньше не замечала такой непреклонности в характере Билла. Она была ему не свойственна. Затем он повернулся ко мне и произнес очень странные слова. — Ты, конечно, со мной согласишься. Твоего приемного отца трудно было назвать религиозным человеком. Никогда не слышала, чтобы он завел разговор о Боге. Но тогда он признался, что каждую ночь сидит у твоей кроватки, пока ты спишь. — Мне кажется, что скот послан нам небесами, — сказал он мне. Я чувствую себя так, будто избран заботиться о нем. Не знаю, почему я так думаю, но верю, что ему предстоит однажды совершить нечто важное. И вот сейчас, в этом старом доме, много лет спустя, миссис Каркаран, улыбнувшись, поинтересовалась. — Ну и как же, Скотт? Билл оказался прав. Ты совершил в жизни что-то выдающееся? Я улыбнулся в ответ и покачал головой. Нет, если не считать важным то, что я нашел несколько утерянных полотен. Но Билл был прекрасным человеком, и очень хорошо, что он так думал. Тут мы услышали, что кто-то зовет миссис Каркаран служайки, Возможно, ей надо было произносить речь. Она похлопала меня по руке, собираясь идти. «Что ж, кто знает?» — сказала она. «Ты еще не стар. У тебя еще есть впереди время». «До свидания, Скотт!» Но, увы, времени-то у меня как раз и не было. Мне еще не исполнилось и сорока, но гонка для меня навсегда закончилась. По крайней мере, я так полагал. В ту пору я искренне считал, что у меня все в прошлом.